Глава четвертая. Соперники. Женька во все глаза глядел в окно электрички. Ему хватило двух дней в деревне, куда он сбежал сразу же после ссоры с братом, чтобы успокоиться, подумать и набраться душевных сил. Теперь он возвращался в город, но старался растянуть последнее удовольствие лицезрения подмосковной природы на красоту, которой чутко отзывалась его душа. Женя думала о том, что май наступил чудесно и неожиданно. Как гость, которого ждешь, ждешь, все глаза в окно проглядишь, а потом отвернешься на мгновение, и вот он уже стучится в двери. И радость! Как это все знакомо. И тепло расцветшей весны, и клика, и листва, горящее золото и новые птичьи песни. А все кажется, что этот май какой-то особый, не похожий на другие. Всё и впрямь, иное, юное и свежее. Каждый листочек недавно впервые увидел свет, Каждый сам по себе маленькое чудо. А сколько их, этих листиков и травинок, Составивших единое царство живого, лёгкого, Золотящегося изумруда! Сколько неповторимых оттенков! Травы-коврики из тоненьких нитей, Красавцы-деревья и кустарники в кудрях, Первые цветы!» Природа нарядилась на праздник, а праздник великий. Идут пасхальные дни из череды сорока. И природа не осталась равнодушной к торжеству, и май вобрал в себя безбрежный свет пасхальной радости. Тонкие вишенки, белые невесты, нежные кротки, лепестки чистые и воздушные, еще одно пленительное и недолговечное весеннее чудо. И Женя думал о том, что одеваются так вишни, чтобы приветствовать воскресшего Христа, ведь белый цвет — цвет пасхальный. Птичье пение. Электричка резво проносит Женьку мимо скромных деревенских садиков. Царство Соловьев. Человек сочинил много прекрасных напевов. Но самое лучшее наша музыка не сравнится с птичьим многоголосием и переливами. «Почему я не поэт и не музыкант?» — думалась Женя. «Почему не могу описать в стихах, в песне все, что вижу, что чувствую сейчас?» «Спирается в груди болезненное чувство. Хотим прекрасное в полете удержать». Невыразимому хотим название дать, но обессиленно безмолствует искусство. Если уж такой поэт, как Василий Андреевич Жуковский, ничего не мог сделать с этим болезненным чувством невозможности отображения красоты Божьего мира средствами поэтического языка, так что про него Женьку говорить, что и рифмы-то приличные придумать не может? Но есть же и другая возможность, дивная, прекрасная молитва. В молитве восхвалить Господа за красоту, дарованного им мира, да немногословно. Слава тебе, Господи! Слава тебе! И этого вполне достаточно, чтобы излить переполненную душу. Натали — это продолжение прекрасного. Это в душной Москве отголосок чистоты и юности свежей природы. Женя знал, что застанет девушку среди общих их маленьких друзей, да и по самим малышам уже соскучился юный крестный. И Женя, не заходя домой, отправился в детский дом. «Нет, ты только посмотри на него!» — смеялась Натали. Малыш захватил ее белую кепочку с пластмассовым козырьком и покрыл ею свою льняную голову. Девушку это почему-то безумно развеселило. Она смеялась, прихлопывая в ладоши, а потом как-то вдруг внезапно успокоилась. «Когда-то и мы были такими», — произнесла с грустью. Женя это показалось непонятным. «Были? Так что же?» «А взрослыми плохо разве быть?» «Пойдем домой», — сказала девушка. Ребенок уже сбросил ее кепку и убежал к другим ребятишкам. Наталия спрятала, насколько это было возможно, под белой тканью огонь своих пышных волос. Спокойно взяла Женю под руку, и они, попрощавшись с работниками детского дома, вышли не спеша на улицу. Шли молча. На внимательно рассматривала рекламные щиты, Женя все чаще украдкой поглядывал на ее профиль. Удивительно теплый день для весны и Юль бы таким не погнушался. Женька нес свернутую курточку Натали. Как же быстро она освоилась с ним, новым своим приятелем. Это было чудесно, но в то же время вызывало и легкую грусть, получается, что девушка видит в нем лишь, «Доброго братца». Она доверяет ему, но прикосновение ее руки дружественно-спокойное. Мало того, Натали, похоже, даже не понимает, какие чувства вызывает в его душе, какую жажду песен рождает. Женя грустил, потому что в ушах его уже звучали звонким голоском произносимые слова Слова, тысячекратно повторенные различными женщинами, различным мужчинам во всякие времена. Ты, конечно, очень хороший, и мы всегда будем с тобой друзьями, но...» Бла-бла-бла. Что ж, нет так нет. Что поделаешь? «Завтра вторник», — сказала вдруг Натали. «Что? Вторник?» «Завтра твой брат обещал высказать свое суждение о моих рассказах». «Ничего, если я сама зайду в редакцию вместо того, чтобы позвонить ему». Женька удержал тяжелый вздох. «Думаю, братец мой будет только рад». Пособие по практической магии лежало на столе позабытое, на коленях у Андрея, тоненькая кипа листов с ровными строчками, набранными на компьютере. Гелевая ручка несется по строчкам быстро, привычно, на чем-то ставит тонкую черту, что-то бисерно пишет поверх. Час назад редактор «Белой Нивы» сообразил, что предложением отпуска-то он воспользовался, но ведь завтра будет звонить эта девочка. «Конечно, ничего бы страшного не случилось. Перезвоните тогда-то или тогда-то, Андрея Юрьевича сейчас нет». «Но с ней, с ней, Натали...» Он поступить так не смог. С Натальей, с которой по-настоящему познакомился только сейчас, этим вечером, через ее сочинение, но которую угадал еще при встрече, но не хотел себе в этом признаться. Однако нынче Андрей был уверен, что еще не заглядывая в рукописи, знал, он с волнением прочтёт всё до конца и при разборе во многом неумелых, где-то наивных рассказов ощутит, как веет на него собственной ранней юностью, первой большой повестью, светлой и доброй, без мистики и вычурного словоплетения, без белосельского последних лет. Он никогда не редактировал сам чужие рукописи, но сейчас сделал исключение, потому что Сама хрупкая, рыжая, большеглазая писательница была исключением, самым чудесным исключением из правил. А тем временем на столе священника Дионисия закипал электрический самовар. Вода весело бурлила, чашки расставлялись на столе. «Вот и все, батюшка Дионисий», — говорил Женя. «Я рассказал тебе всё ничего не утаивая». «Ты можешь ответить, что я сделал не так?» Молодой священник лет 25 пяти расстроенно пощипывал кудрявую бородку. «Не знаю, Жень, но...» «Ты удивлен, что священник говорит «не знаю»?» «Я же не знаком с твоим братом. Не имею понятия, что он за человек, чем он живет и дышит. Я слышал, его книги хвалят, но сам не читал, не досуг как-то было». Может ли человек просто так, без всякой причины, обвинять родственников в том, что они его, грубо говоря, достали? Может, конечно. Но, Женька, а ты его в самом-то деле не достал? Женя сжал в кулаке сушку. Она сломалась с хрустом, и хлебные осколки не больно, но неприятно впились в ладонь. Юноша с досадой бросил их в чашку с заваркой, туда же смахнул и крошки. Я слишком много говорил ему всего. Признался он, пристально рассматривая содержимое чашки. Он отмахивался от меня, как от надоедливой мухи, а я всё равно. Да, день прожит зря, если не поучим брата своего му разуму по-православному. Так? Так. Но если так, на что ж ты теперь жалуешься? «О, чайник закипел!» Отец Дионисий выдернул вилку из розетки открыл маленький краник. Струйка кипятка приятно зашелестела, наполняя чашки, и Женя наблюдал за этим так, словно это было что-то сверхзанимательное. «Я ничего не понимаю, Денис», — вздохнул он. «Мы никогда не были по-настоящему близки, хотя я знаю, что он любит меня» любит не меньше, чем я его. Мне не нравится то, что он делает. Я пытался говорить ему. Не надо было, наверное. Но как я мог молчать? Да все понятно, Женя. Конечно, никто из нас в такой ситуации молчать не станет. И все-таки ты имеешь дело со взрослым человеком, который сам выбирает себе жизнь. Подумай вот о чем. Человек, который обличает... Пророк. А пророков побивают камнями. Помнишь, как во время пасхальной службы наш диакон-отец Николай возглашал «Христос воскресе!» Разве пасхальное у него было настроение? А все почему? Да потому что он весь приход заучил, и на него град камней посыпался. Вот он и впал в уныние. Православный человек не должен лезть в пророки. Каждому надо стараться найти свой подход. И еще запомни, прежде чем отнимать что-то у человека, надо подумать о том, заполнится ли пустота, которая при этом образуется. Твой Андрей, я верю, талантлив, а талант — это всегда от Бога. Но кто писателю на ушко шепчет, ангел или бес, вот что главное. Талант может много бед принести. А может помочь человека, да не обязательно спасти, нет. Просто от уныния избавить, научить радоваться жизни, улыбаться людям. С кем сейчас твой Андрей? Ты говоришь не с Богом но ты хочешь отнять у брата то, чем он наполняет, быть может, себе на погибель, свою жизнь, ничего не предлагая ему взамен. Как же нет? Я ведь говорил ему о Боге. Значит, плохо говорил. Но это не твоя вина, не миссионер ты, ну что поделать». Брат твой чувствует, что хочешь предложить ему пустоту, потому что не можешь вложить в его душу веры. А пустоты люди боятся сильнее, чем самого черного и греховного наполнения своей метущейся души. Итак, что ты можешь? Молиться? Как ни странно, не банально это звучит. Банально? Для многих, увы, да. «Тебе никогда не приходилось слышать? но ну вот, все молиться да молиться, а делать хоть что-то, когда будем?» «Разве молитва не дело, не труд?» «Самый большой труд — это расшевелить угасающую душу, вновь зажечь огонек веры в себе, научиться говорить живым Богом, обращаться к Нему, как к любящему тебя». Да, когда есть возможность что-то сделать, надо делать непременно, но молиться всегда необходимо. Особенно тогда, когда сделать ничего не можешь. Ты сейчас не можешь. Так возьми на себя труд молитвы. Знаешь что? Давай-ка сейчас, после чая, встанем перед иконами и помолимся за Андрея. Он крещённый? — Да. — Очень хорошо. — Нет, Женя, без помощи вам с братом никак не обойтись. Без помощи свыше. — Странным делом ты занят, — прозвучал вкратчивый голос. — Что? Опять ты? Однако Андрей почувствовал, как отлегло от сердца. — Сейчас новый знакомый был в том виде, в каком появился в первый раз, вовсе ничем не напоминая красного ангела. Испуг прошел, а вместе с ним и воспоминания о жутком, именно так, восхищении второго приступа, которого Андрей бы не вынес. «Конечно», — отвечал дух в образе современного аристократа, «ведь мы теперь с тобой друзья. Я, быть может, стану твоим самым преданным читателем и почитателем, Вот только не стоит тут демонстрировать свой плоский потусторонний юмор, — разозлился Андрей. Что тебе угодно. Ты мне кое-что обещал. Я занят своей работой. Это не та работа, что требуется от тебя. И неужели ты сам не понимаешь, что не твое это дело — возиться с желторотиками, когда у самого дела плохи? Ну да. Огрызнулся Андрей, а ты мне прямо-таки продиктуешь, что писать. А вот грубить не надо, молодой человек. Хотя я и рад, что ты меня уже не боишься. Я тебя и не боялся. Оставим эту тему. Итак, ты воспылал нешуточным интересом к прекраснейшей Прибалтийке. Давай-ка лучше эту тему оставим. «А почему? Нет, мне просто любопытно. Может быть, ты еще скажешь, что веришь в любовь?» «В аду, конечно, нет любви. Ее нигде нет. Любовь – иллюзия, розовая придумка человечества. Как бы ты ни уверял себя, что любишь бесконечно, потом ведь разлюбишь всё равно». Не прикольно жить иллюзиями, поверь мне. Это скажет тебе сейчас любой продвинутый школьник». «Что это ты на жаргоне вдруг заговорил?» — полюбопытствовал Андрей. «А я сейчас как раз с молодежной тусовки. Кстати, наблюдал там так называемую любовь». «Довольно забавно. Хотя такие зрелища меня, как ты понимаешь, не волнуют. Духи же не имеют плоти». Не смей называть любовью животные развлечения. Любовь, преданность, ночей не спать, за кого-то переживать там тьфу. Пойми, тут дело не в эгоизме. Есть естественный закон, который вытекает из древнейшего закона природы. Выживает сильнейший. Вот что ты сейчас с таким упоением читаешь? Жалостливые девичьи рассказики? Быть может, тебя от них подбивает на милосердие? Полезная вещь в разумных пределах, ибо неограниченное милосердие ведет к краху, к гибели, к полному нарушению всех существующих законов равновесия. «Я бы не отказался от милосердия», — пробормотал Андрей. «Поверь, тебе оно не нужно. Ты...» «Избранный!» «Почему я и хочу доказать тебе, наконец, что ты призван повелевать, а не раскисать, как квашня, пуская розовые слюни по поводу несчастных детдомовских деток, описанных твоей рыжей подружкой?» «Что-то меня не туда занесло. Я ведь совсем не то хотел сказать. Странно, очень странно. И вообще, что происходит?» «Исчез!» — вслух сказал Андрей. «А, быть может, я и вправду того...» Зазвонил телефон. «Андрюш, ну ты где? Что с тобой?» Бойко затараторил веселый голос. «Заболел, что ли?» «Я сегодня на работу тебе звонил. Говорят, нету его». «Считай, что заболел». «Жаль! Только ты давай не раскисай!» «Надо же!» Как все боятся, что я раскисну. Игорь, не мог бы ты попозже перезвонить? Нет проблем. Я только поторопить тебя хотел. Как твой роман? Никак. Ну, Андрюш. Игорь, я не автомат по производству художественных текстов. Да даже и автоматы нередко ломаются. Но и ты обещал, и аванс взял. Прости, Горёк, позвони позднее. Как ни старался белосельский держать себя в руках, всё-таки досталось от громкого хлопка трубкой неповинному телефону. Чёрт. Я же говорил, что тебе понадоблюсь. Глухо прозвучал знакомый вкрадчивый голос, как будто откуда-то издалека. «Понадобишься!» Андрей хаотичным жестом взъерошил и без того не особо хорошо причесанные волосы. «Хоть ты и черт, а понадобишься!» «Не могу я сам! Ничего не получается!» «Вам на самом деле понравилось?» Щуки Наталии раскраснелись от радости. Румянец казался непривычным на ее суховатом белокожем лице, однако же очень ей шел. «Конечно», — весело отвечал Белосельский, «когда не нравится, я прямо так и говорю. Но, надеюсь, вы обратите внимание на замечание, что я сделал на полях. Собственно, если у вас нет возражений по поводу моей правки, вполне можно отдать в набор». «У меня...» Нет возражений. Какие могут быть возражения, если тебя редактировал сам Андрей Белосельский? Давно вы пишете? Да нет, в школе пробовала писать, потом бросила, а сейчас вот опять начала. Эти дети, их так жаль. Я за ночь рассказ написала, сразу же после первого посещения детдома, да... «А про бабушку и кошку?» «Большие серые глаза озорно блеснули. Это я еще в школе написала, но мне до сих пор нравится». Андрей помолчал, призадумавшись, потом произнес. «У вас талант, Натали, и талант этот надо развивать. И я бы рад был...» «Так...» «И как же мне теперь сказать ей, что я хочу с ней встречаться? Ведь они бабы, дуры, несусветные. Она решит, что я требую плату за публикацию. Любви-то у нас, оказывается, не существует. Раздражение охватило писателя». «Ну и пусть решит!» — тут же зазвучал в голове, уже не вкратчивая, странно холодный протяжный голос того, кому была обращена последняя мысленная реплика. «Тебе-то что? Главное, что не откажется!» «Сгинь!» «Слишком ты груб со мной!» «Ну да ладно, прощуй на этот раз, да только...» Жгучей болью ударила в виски. Перед глазами запестрела черное, красное, золотистое. Вся сила воли потребовалась, чтобы не закричать «Умоляю тебя, оставь меня хотя бы сейчас». Ах, теперь ты умоляешь. Уже хорошо. Будь по-твоему. Натали не могла не заметить, как резко побледнел Андрей, как исказился его рот. Сейчас ее глаза, в которых, казалось, отображались тончайшие оттенки чувства, были полны искренней тревоги и недоумения. «Простите, Натали!» — сдавленно произнес Белосельский. «Нехорошо мне что-то с утра. Давайте в другой раз поговорим». Вы не против еще раз со мной встретиться? Конечно же нет. Говорящие глаза засияли. Я буду ужасно рада. Я тоже буду рад. Вялая улыбка — это все, на что он был сейчас способен. Правда, я в отпуске. Сегодня зашел на один день. Срочные дела. Придется подождать. Ее радость немного померкла. «Хорошо. Но если для вас это важно, поговорить ведь можно не только в редакции. Как вы отнесетесь к тому, чтобы встретиться в каком-нибудь кафе?» Наконец-то желание было озвучено, но ничего оно, кроме плохо скрытого восторга, не вызвало у начинающей писательницы вопреки опасению Андрея. «Неужели она и не догадывается о моем личном интересе?» — удивился он. — Наивное существо. — Ничего, со мной ей нечего бояться. — Тогда сделаем так. — Не нравится мне эта девица. — Не глупи. Молодому человеку хочется девушку. Что в этом плохого? Сколько их было у меня? — И будут еще, хотя ты и собрался умирать. — «Но здесь непонятное что-то. Не думал, что для тебя что-то может быть непонятным. У нас даже непонимание чего-то гораздо насыщенней, чем любые человеческие знания. Разве ты этого не знаешь?» «Я знаю лишь то, что эта девушка не должна тебе ни в коем разе помешать. Андрей Белосельский должен быть с нами». «Конечно. И у него ведь есть богомольный брат, такой верующий, такой благочестивый, который своими проповедями, обращенными к братцу, так помогал мне все это время, сам того не зная». «Ха-ха-ха!» — -ха! неожиданно расхохотался хозяин изящного кабинета. В первый раз Женька так пристально разглядывал себя в зеркало. До этого тщеславия за ним не наблюдалось, но сегодня, сегодня то и дело, повторял он подобно Гоголевской Оксане. «А ведь ничего я, очень даже ничего, даже красив? Нет, определенно красив!» Собственно, если у тебя вполне нормальные черты лица, сильно вьющиеся темные волосы, в тон им живые карие глаза и обаятельная улыбка, так что еще нужно, кроме очарования молодости, чтобы казаться красавцем? Очарование молодости в наличии, значит, все в порядке. Если бы Андрей застал братишку за таким девичьим занятием, он сначала бы обомлел, потом покрутил бы пальцем у виска. Если бы он смог проникнуть в мысли Женьки, то сильно бы расстроился. Мыслей было много. Они кружили, толкались, энергично вытесняли друг друга, но в итоге все сводилось к одному. Я не хуже Андрея. Женщинам нравятся красивые мужчины. Андрей хорош с собой определенно. Он и высок, и стройный, белокур, весь набор из романов. Ох, ну и что с того? Может быть, Наталье вовсе не нравятся блондины? Андрей талантлив, зато нервный и эмоциональный, как девчонка. Это тоже может девушке не понравиться. И в конце концов, если Андрей пригласил ее в кафе, это еще не значит, что они друг другу нравятся. Два писателя, один уже опытный, популярный, другой начинающий, встречаются, чтобы поговорить о творчестве, о литературе, что необычно необычного-то. это А то самое, — вслух сказал сам себе Женька и показал зеркалу язык, — что ты врешь, сам себя обманываешь. Она наверняка в него уже по уши. — Да уж! — Он не видел, как сгусток черноты в углу комнаты словно взорвался. Как явилась темная фигура, подрагивающая черными крыльями. Он не видел, как подошла фигура к нему вплотную, коснулась его головы. Он ничего не почувствовал. Поток мыслей стал еще интенсивнее. «Хорошо, пусть так. А что может дать Андрей Наталье?» Что может дать он молоденькой, неопытной девушке, когда сам погряз в сатанинском болоте? Только что на блуд ее совратить. А я расскажу ей о Боге. Я приведу её к вере. Спасу ее душу и сам спасусь через это. Ибо кто приведет человека ко Христу, покроет множество грехов. Вот-вот. Тёмный, перестав диктовать Женьке мысли, с радостью смотрел на возбуждённое лицо и горячо заблестевшие глаза юноши, говорившие о том, что мысль услышана, принята за свою, причём бурно и с радостью. И, конечно же, у тебя нет никакого дурного интереса к ней, ты даже не думаешь её поцеловать, как можно. Ты чист и непорочен, не то что твой развратник-братец. Ха-ха-ха. На новую порцию мысли явного отклика не было, но Чернокрылый оставался спокоен. Этот восемнадцатилетний мальчишка не устоит перед упоением собственным целомудрием. Это уж как пить дать. Тихий, дивный, светоблистательный ангел-хранитель печально стоял в стороне. «А почему бы тебе самому не написать про детский дом, Андрей?» — спросила Натали в третье свидание, когда они... Интересная пара. Медленно прогуливались по солнечному парку, что день ото дня становился все более летним, густым, темно-зеленым. «Что же я напишу, Натали? Что у меня получится?» «Я привык к фантастике, к мистике, к экшену. А тут дети, чистая мелодрама». Да и потом надо не только горячим желанием, но и огромным талантом обладать, чтобы сопли выжимательно не получилось. Помнишь, сколько правок я внес в твои тексты? Натали звонко рассмеялась. Еще бы мне не помнить. Потом она взяла его руку и легонько погладила. Такая вольность была отныне вполне допустима. В прошлый раз они целовались долго и романтично. Странно, но Андрею казалось, что с его стороны в их столь внезапно начавшихся отношениях присутствует какая-то пошлость. Никогда раньше при встречах с девушками подобные мысли его не посещали. Но новая подруга явно так не думала. Глаза ее сияли, как у любой молоденькой влюбленной девчонки, уверенной, что на ее долю выпало, наконец-то, счастье великой, чистой и вечной любви. «Андрей?» Она запнулась. Задумалась. Блестящие глаза тут же посерьезнели. «Андрей, а ты веришь в то, о чем пишешь?» Писатель впился в ее руку, сжал так, что девушка взглянула на него чуть ли не со страхом. «Андрей?» Он погладил рыжее великолепие ее волос, пышность которых была сейчас несколько обуздана всевозможными заколочками. Ерунда это все. Глухо, слишком глухо прозвучал его голос для того, чтобы можно было поверить. Не говорится таким голосом правда, но она поверила. «Нет ведь ведьм и чертей!» — Нет, конечно, нет. Это так. Страшные сказки. Люди это любят. Натали дотронулась до острого кончика бледного носика с неяркими веснушками. Андрей уже заметил, что этот бессознательный жест порождается неким напряжением ее мысли. И вновь тоненькие пальцы доверчиво сжали его ладонь. — Ты веришь в Бога? Спросила Натали очень просто. Этого писатель никак не ожидал. Неужели и она? О, нет! Мало ему Женьки! Зачем тебе это знать? Почти грубо ответил он вопросом на вопрос. Я в Бога верю. Натали, казалось, раздумывала вслух. А в черти нет. Да и насчет храмов... «Я католичка, ты знаешь?» «Нет». «Но можно было догадаться». «Да, меня крестили сразу же после того, как я родилась. Но потом родители развелись, и мы с мамой переехали в Россию. В православной церкви я не ходила. Да и вообще, можно ведь и без храма, правда?» «Можно и без Бога», — отозвался Андрей неожиданно сам для себя. Натали ничего не ответила. Андрей купил ей апельсинового сока, а потом они вновь целовались. Религиозная тематика на сегодняшний день была закрыта. Домой Андрей вернулся веселый, напевающий. Женя его давно таким не видел. Сам же Женька был мрачнее тучи, а таким его вообще видели крайне редко. Так что оба брата были сейчас несколько на себя не похожи, и поэтому разговор между ними сразу устремился в непривычное русло. Началось с того, что младший сделал то, чего еще вчера не мог себе и вообразить, потребовал у Андрея отчета. «Где ты был сейчас?» — спросил он мрачно, косясь на старшего. Андрей подивился, но поскольку его не покидало отличное настроение, то угрюмая серьезность братишки, его взгляд из-под лобья только позабавили Белосельского. «Где я был? А ты вроде бы знаешь. На свидании с самой милой девушкой на свете, вот так-то». «Ничего, братишка!» — потрепал он темные Женькины кудряшки. Очень скоро и тебя, наконец-то, пленит какое-нибудь нежное, доброе, воздушное существо. Не вечно ж тебе монашком ходить. Ты сам...» Женя резко сбросил руку Андрея со своей головы. Старший брат вспыхнул, счастливая улыбка растаяла. «Ты что это, с ума сошел? Что с тобой?» «Ничего», — процедил Женька. Казалось, он сейчас заплачет. «Ты меня вообще за человека не считаешь. Обращаешься со мной, как с глупеньким ребенком всегда». «И где же ты был с ней?» «В парке». Андрей продолжал удивляться, ничего не понимая. «Только в парке, и всё... «Да ты...» «Подожди...» Андрей взял браться за подбородок, повернул его хмурое лицо к себе... «Она ведь в том же детдоме работает, куда ты ходишь постоянно. Так неужели ты тоже?» «Ах, вот оно что!» Женя отскочил на шаг, словно хотел, чтобы Андрей вообще к нему не прикасался. «Да, только ты, конечно, не соизволил ничего заметить. А ведь мы с тобой говорили о ней» и ты ничего не понял, потому что ты вообще не замечаешь меня. ну пусть так, я не обижаюсь, что тебе нет дела до моих чувств. Но она... — Что она? — ледяным тоном переспросил Белосельский. — О ней ты тоже не думаешь. Ты любишь только себя, только о себе заботишься, чтобы тебе было хорошо. Она чистая и наивная, а ты...» Женька запнулся. «Продолжай», — приказал Андрей все тем же тоном. «Ты...» Жене решился. «Ты мечтаешь только о том, чтобы затащить ее в постель. И я не удивлюсь, если ты это уже сделал. Наверняка вы были сегодня не только в парке, но и...» Ощечина была неожиданной и настолько сильной, что отбросила юношу на диван. «А теперь», — изрек Андрей, потирая ладонь, — «приложи к лицу что-нибудь холодное, и пока будешь этим заниматься, подумай немного над тем, что ты только что сказал». Он направился было к выходу, но у самой двери обернулся. «Да, и не сбегает меня на этот раз на дачу». Я сам туда еду завтра. Рад буду отдохнуть от тебя хоть денек, маленький фарисей. Оставшийся один, Женька не последовал совету Андрея не стал возиться со щекой, которая начала уже понемногу раздуваться. Он упал ничком на диван. Лицо его стало совсем красным, но не только от удара и от слез, но и от мучительного стыда. Ёноша понял, что его занесло, что он обидел брата, наговорил невещего на девушку, которая ему нравится, что впервые в жизни не совладал с собой в серьёзном деле. Ещё он понял главное — Андрей любит Натали, и она любит его. А он — по делам ему. Он глупый, возгордившийся, жалкий ревнивец и... Действительно маленький фарисей. По делам.